Глава вторая. Сергей Вертун встал, почти вскочил из-за стола. «Приветствую нового гроссмейстера Ордена и не смею занимать ваше рабочее место». Бекир Кемаль опешил. «Уже? Так быстро?» С некоторым недоумением спросил он. Вертун повел головой в сторону объемника, работавшего с выключенным звуком, и ободряюще улыбнулся молодому мужчине в форме лейтенанта гвардии. «Ну, в общем, да». Я жду только известий в прессе, чтобы собрать совет ордена для голосования и запустить подготовку к вашей утренней пресс-конференции. А где Томео Хига? И как?» Сергей Вертун скорбно склонил голову. Насколько мне известно, он был убит на вечерней прогулке в своей резиденции. «Согласно завещанию Гроссмейстера, ваша кандидатура номер один. А согласно проведенному мной опросу, «Голосование за вас будет единогласным отрадно слышать ккинул кеммаль слегка приосанился убийца задержан увы нет но уверяю вас это только вопрос времени это тот самый предатель человеческой расы шаман с ярры охрана уже опознала его по фотографии он проник на территорию резиденции и воспользовавшись желанием гроссмейстера совершить вечернюю прогулку в одиночестве, без охраны, напал на него. Томео Хига перерезали сонную артерию одним из тех яранских каменных когтей. Улика осталась на месте преступления, Гриднева уже опознали по фото несколько охранников, видевших его бегство. Состав преступления на лицо А если прибавить к этому похожее убийство на Беловодье, совершенное, по всей видимости, тоже им. Затем погром здесь, в накт-петербурге Сначала в Елисеевском, а затем в одном из публичных домов квартала Шопотов, устроенной бандой Гриднева. И, наконец, убийство нашего любимого магистра. Словом опасности и неуравновешенность этого человека, если можно так его назвать, на лицо Я думаю, сейчас он стремится как можно быстрее покинуть планету. Бекир Кемаль сел за стол главы Ордена и с серьезным выражением лица сказал. «В таком случае, думаю, стоит помочь органам правопорядка поскорее его задержать». Слегка улыбнувшись, Вертун ответил в своей обычной мягкой манере. «Ни в коем случае не рекомендую. Ваше превосходство. Задержание его на планете может быть сопряжено с ненужными жертвами среди гражданского населения. Думаю, его побегу с метрополиса не будут особенно препятствовать. Это же не фронтирная зона, и орбитальным службам здесь свойственна лень и потеря бдительности». «Скорее всего, он будет взят вместе с сообщниками на орбите при посадке на корабль. В крайнем случае, в открытом космосе мобильными частями орденского корпуса». Кемаль едва заметно напрягся. «Живым или мертвым?» «Теоретически, ваше превосходство живым. Но думаю, что на практике, учитывая особую опасность как Яра Греднева, так и его группы в целом...» Собеседники переглянулись. Думаю, живым это нецелесообразно. По моему мнению, ради этих подонков не стоит рисковать жизнями солдат Ордена. Бекир Кемаль кивнул. Вы совершенно правы. Кстати, ваше превосходство, как вы смотрите на то, чтобы нам с вами совместно написать посмертную биографию нашего дорогого Томео Хига? В конце концов, кто лучше нас с вами знал нашего дорогого? В этот момент объемник включил звук. И вертун взмахом руки прервал беседу чтобы посмотреть выпуск новостей.